Предлагаю своему лечащему врачу почитать рукопись под названием Самый далёкий берег. Кирьянов настаивает на том, что это дневник нескольких последних месяцев его жизни. События, описанные там, настолько невероятны, что это не может быть дневником.